Николай, как рассказала Анжела, был сыном известного дипломата. Его отец, отслужив на внешнеполитическом поприще, со всеми почестями вышел на пенсию и начал писать дневник. Исключительно для себя. С кем встречался, о чём говорили, во что были одеты люди, как себя вели. Никогда в жизни он не собирался его публиковать. Хотел оставить сыну на память. И внукам, чтобы помнили деда, чтобы гордились. Старый дипломат умер был похоронен на престижном кладбище, на панихеде бывшие соратники говорили о нём как о свидетеле эпохи и вершителе судеб. На поминках друг отца, известный дипломат, которого Николай называл дядя Витей, уже сильно выпив, подсел к нему. «Эх, Колька, твой отец, мы с ним. Жаль, никто не записал, не зафиксировал. Это бы была бомба». С такими людьми встречался, такие переговоры вел. Да если бы не он, знаешь, через много лет да написать бы, да продать. Говорят, на Западе такое берут. Ни стыда, ни совести у людей. Николай послушал дядю Витю и забыл. Вспомнил, когда через несколько лет к нему обратились журналисты одной западной газеты с просьбой дать интервью об отце, о том, как вершили политику. Николай был польщен, и когда рассказывал, ему казалось, что это он вершил, что это он главный герой. Уже в конце разговора корреспондент, бравший интервью, поинтересовался, не осталось ли каких-нибудь следов, записей, воспоминаний о тех днях. Сейчас такой момент, если опубликовать, будет бомба. А если бы воспоминания нашлись... — осторожно спросил Николай. «Да это стало бы проектом столетия, откровение свидетелей эпохи», — воскликнул корреспондент и добавил, что он лично готов искать все возможности для публикации и вести переговоры с издателями. «Ищите издателя, материалы будут», — сказал Николай и сел за расшифровку отцовских записей, которые до того даже не просматривал, ему было неинтересно. Корреспондент позвонил совсем скоро. Нашел. «Издатель готов публиковать ради исторической правды, а значит, за символическую плату. Николай взял время на раздумье. Два дня». Все это время корреспондент объяснял ему, что главное — развенчание мифов и неоценимая роль его отца в судьбах людей, в судьбе целой страны. Главное — рассказать, как было на самом деле» обелить многих незаслуженно осуждённых людей, раскрыть глаза современным читателям. «Нет, я не буду публиковать», — ответил Николай. «Я вас понимаю», — выдохнул корреспондент, думая, что Николай боится политических репрессий. «Ничего ты не понимаешь», — подумал Николай, — На самом деле ему было наплевать на историю, правду и осуждённых людей. Ему хотелось получить деньги сразу и много. Ещё через несколько лет к нему обратились представители Западного университета, не очень большого и не очень известного, которые хотели получить записи его отца в свой архив, при том условии, разумеется, что записи эти есть. Университет назвал цену, по тем временам показавшуюся Николаю, умопомрачительной — Он согласился. А ещё через несколько лет другой, не очень большой, не очень известный, но достаточно щедрый университет тоже заинтересовался наследием дипломата. И Николай продал отцовский дневник ещё раз. Когда его настигали муки совести, он говорил, что дело отца будет жить, что если бы папа не хотел издавать этот дневник, не писал бы его с такой тщательностью — «Как ты мог?» — спросила Еванжела. «Это всё равно, что детьми торговать». «А что такого? Да, я зарабатываю на имени отца. А что, он не должен мне? Я его сын. Я его не видел практически», — Николай говорил с неприкрытой злостью. «Он с лёгкостью мог устроить меня в любой институт. Но он же принципиальный был, хотел, чтобы я сам поступал». Даже заставил меня взять фамилию матери, чтобы никто не догадался, чей я сын. Для него это было важно. Так что мимо мне только снился. Да, я бездырь. Ты думаешь, я этого не понимаю? А мой папочка — герой. На мне природа отдохнула. И что? Ты думаешь, меня совесть замучила? Нет, нисколько. Пусть расплачивается. Он был плохим отцом при жизни, пусть будет хорошим после смерти. Николай считал, что его должны понять. Анжела должна понять, но она не понимала. Он злился еще больше. «Вот такая история», — сказала Анжела, убирая чашки со стола. «И что? Вы никогда их больше не видели? Не знаете, что с ними случилось?» — спросила Татьяна. «Не видела, но знаю. Несколько лет назад читала газету и случайно увидела интервью с Николаем. Он рассказывал об отце, но выдавал его воспоминания за свои. Во что были одеты гости, как себя вели, что ели. Не думаю, что он делал это задарма. Подождите, он случайно не охнула Татьяна, вспомнив фамилию известного писателя? Да, это он. Он все-таки издал книгу. Книги. Только под своим именем. Отцовские записи один в один. Выдал за детективы. Там ведь даже придумывать ничего не надо. Знаешь, что меня больше всего удивляет? Что он спит спокойно, не ворочается. Я в этом уверена. Продал папочку с потрохами, и хорошо. Отец был действительно талантлив, а Николай — посредственность и лентяй. Обида на отца была в нём очень сильна. И злость, что отец ему должен. А ты как считаешь, родители должны своим детям? Так, чтобы с потрохами. «Не знаю. Никто не знает», — ответила Татьяна. «Я для Муси всё сделаю, всё, что смогу. Да, с потрохами. А что было потом?» «А потом я устроилась на работу к Артёму. И вот к чему это привело. Он один, я одна, Дима один. Тут все очень одиноки. А Артём был женат, а дочери его сколько лет? Это уже не моя его история. Захочет — расскажет. Я с ним не знакома. Тогда и не надо. итак я тебя сегодня заболтала. Всё, пошли спать. Завтра вставать рано. Муся же не объяснишь что мы спать хотим. Анжела встала из-за стола и пошла наверх. Татьяне хотелось подумать, осмыслить всё, но сил не было никаких. Она еле добрела до кровати и рухнула. На следующее утро её разбудила Анжела. «Я уезжаю», — сказала домработница. «Уже не увидимся». «Как? Почему?» — не поняла с Татьяна. «По ответила Анжела и ушла. Не обняла, не сказала «до свидания», просто ушла. Татьяна смотрела на дверь, которая от сквозняка то открывалась, то закрывалась. Она лежала на кровати и думала... «Как человек может так измениться?» Анжела, которая оказалась хамкой, не умеющей складывать слова в предложения, была на самом деле совсем другой. Татьяну потряс ее рассказ и то, как Анжела превратилась в ту женщину, какую ее считали окружающие, нагловатую домработницу. Дня через два... Татьяна поняла, что Дима тоже уехал. Во всяком случае, дверь в его домике была закрыта, а жалюзи опущены. И, наверное, сразу после этого дом начал буквально рушиться. К чему бы она не прикасалась, всё выходило из строя. Сломалась микроволновая печь, и она грела для Муси еду по старинке в кастрюльке. Сломался музыкальный центр, и это Татьяну особенно огорчило. По вечерам она включала Муся детские песенки, держала её на руках и кружила. Муся смеялась и пыталась танцевать. Опять потёк унитаз. Татьяна вызвала местного сантехника, который на ломаном русском обещал прийти через неделю. Муся опять стала плохо спать и плевалась едой. На пляже тоже как-то в один день сменилась публика. Татьяна искала глазами знакомые лица и не находила. Она привычно здоровалась с соседями по лежакам и улыбалась, готовая к новым знакомствам. Ей вдруг стало очень одиноко. «Вам не страшно отпускать детей?» — спросила она у мамы, стоящей на берегу. А мама смотрела вдаль на буйки, где на резиновой лодке плыли двое её сыновей, лет шести не больше. «Я же смотрю», — спокойно ответила мама. «Но вы же не успеете доплыть, если что», — сказала Татьяна. Женщина не ответила, посмотрела недобро и отошла. Ещё одна молодая женщина с грудным ребёнком на руках Татьяне понравилась, улыбчивая, здоровалась в ответ. Правда, она была приверженницей динамической гимнастики для младенцев, о которой Татьяна читала, но никогда бы не решилась такое повторить. Женщина вытаскивала ребёнка из слинга и крутила его за ноги и за руки. Малыш пролетал над бетонным настилом буквально в сантиметре. У Татьяны замирало сердце. А когда женщина окунала ребёнка в воду и надавливала ладонью на затылок, чтобы он нырнул, Татьяна еле сдерживалась, чтобы не выдернуть его из воды и из рук матери. «А вы не делаете гимнастику?» — спросила женщина. «Нет, я боюсь», — ответила Татьяна. «Зря. Будете отставать в развитии». На этом знакомство окончилось, не начавшись.